«Однако не будем отвлекаться. По просьбе Милли Сэнт и тетушки я играла и пела им, пока джентльмены сидели в столовой за вином. Мисс Уилмотт не любит музицировать для одних лишь женских ушей. Милли Сэнт попросила меня спеть ее любимую шотландскую песенку, и я как раз спела второй куплет, когда к нам присоединились остальные гости. Мистер Хандингдон, не успев войти, обратился к Аннабелли. «Мисс Уилмотт, а вы не усладите нас музыкой?»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 Согласимся, что я был предметом ваших мыслей и вашей печали, право, сэр. Если вы станете отрицать, я не открою вам мои тайны, пригрозил он. И я больше его не перебивала и не оттолкнула, когда он вновь взял меня за руку, а другой своей рукой почти обнял меня за плечи. В эту минуту я этого просто не заметила. Так вот, продолжал он. Она была Уйлмат,